«Вера, вы что, правда, встречаетесь с Егором?» Кира заглядывает в лицо, когда я рассерженно копаюсь в бездонном рюкзаке. Весь поток об этом только и говорит. Смотрит на то, как я с яростью бросаю тетрадь по рискам на стол. «Ты чего, не той ноги встала?» «У меня с самого утра такое поганое настроение». А все потому, что один наглый спортсмен пробрался в мой сон и вытеснил из него Артема Чернышова. Так мы с Бестыжевым не договаривались. Мало того, что этот ухмыляющийся болван проник в мои сновидения, так он в нем бессовестно уплетал мои любимые вареники с творогом, сидя за столом моей кухни. А я стояла напротив и печально давилась сухим казенным пирожком, завистью поглядывая на причмокивающего Бестыжева. «Как там тебя зовут?» – спросил этот балбес, нанизав пухлый вареник и закинув целиком в рот. М -м, какая непростительная наглость. Я сжала кулаки и покрылась от гнева багровыми пятнами. В таком настроении я и пришла в университет. Правда. Буркаю Юкири. Что, больше поговорить не о чем? Да ты что? Оживленно спохватывается Кира. Это же новость дня! Восхищенно произносит Федотова. Только мне непонятно, почему в понедельник ты мне не рассказала, что вы пара. Когда я у тебя спрашивала про Егора. Обиженно сводит брови Кира и смешно надувает губы. Действительно. Смотрю на слишком проницательную Киру и даже немного уважаю ее. Ну, мы скрывали наши отношения. Пожимаю плечами. Эх, грустит Федотова. Такого парня оттяпала. Да, куда уж там. Знала бы ты, какой Бестужев идиот перекрестилась. «А вон и твой парень!» – кивает в сторону двери. Перевожу внимание на нижние ярусы и вижу Бестужева, шагающего вдоль первого ряда и опустившего голову в телефон. Сегодня он не в спортивном костюме, а в джинсах и черной плотной толстовке с капюшоном. А в руках у него по обыкновению кроме телефона ничего нет. Будто он каждый раз не в институт идет заниматься, а так мимо пробегает. «Без бромы тут!» – кричит Роберт. Я поворачиваю голову влево и практически на самом верху разглядываю всю компанию Чернышова и Ко. Егор, не поднимая головы от телефона, кивает и направляется широкими шагами к ним. «А почему вы не сидите вместе?» Удивленно глядит на меня Кира. «Действительно. Я снова смотрю на слишком проницательную Киру. И уважение молниеносно сменяется раздражением на нее, потому что она права». Вся утренняя ненависть к Бестужеву мобилизует запас моего терпения и самоуважения. Компрометировать меня вздумал. Хватаю все свои пожитки, пихаю ошарашенную Киру и пулей лечу вслед за любимым парнем, который, по всей видимости, снова успел забыть, что у него есть любимая девушка. «А ты что здесь делаешь, Илюхина? Слепые ботанки сидят на первом ряду». А ты как раз попадаешь в обе категории! Пренебрежительно выплевывает Карина, когда я рядом с Егором плюхаю свой видавший еще крепостных рюкзак. Альбина ожидаемо закатывается истерикой. Роберт пучит от удивления свои пустые глаза. Чернышов по-доброму улыбается. Отчего мое сердечко толкается и откликается приятным теплом, и лишь без не реагирует совершенно никак. Всем привет! Проигнорировав выпад Дивеевой, усаживаюсь близко к своему ненавистно обожаемому парню. «Доброе утро, Егорушка!» Наигранно сияю я. Последнее время я себя боюсь. Вот это и непонятно откуда взявшейся наглости в себе. Я ведь не такая. У Егорушки дергается кадык, и кривится левая сторона лица а его вечно печальные брови выразительно взмывают вверх с надписью «Переигрываешь». «Уже недоброе». Себе под нос бурчит мой парень, и хорошо, что это слышу только я. Ты смотри-ка, какое утро у него недоброе. А у меня вон вообще ночь не задалась, я же помалкиваю об этом. «Привет, моя девушка!» Закидывает мне на плечо свою лапу и по-братски хлопает по нему же. Отчего мои очки съезжают на нос? Да, идеальное выражение романтических чувств. Ничего не скажешь. Замечаю, как Дивеева сжигает меня заживо взглядом. Но именно в этот момент я вдруг ощущаю всю прелесть наших с Бестужевым отношений. Я теперь благополучно могу не глазеть издалека на Чернышова, а сидеть с ним рядом». Практически плечо к плечу и даже наслаждаться приятным свежим цитрусовым ароматом, так волнительно щекочущим мои обонятельные рецепторы. А потом я принюхиваюсь и понимаю, что аромат источает толстовка Егора. И мгновенно этот запах мне кажется омерзительно приторным зловонием. «Ребята!» – шепотом зовет Дивеева, потому что идет лекция. В субботу у меня дома будет вечеринка, посвященная Хэллоуину. Родители оставляют нам в распоряжении целый дом, а сами на выходные сваливают за город. Зайцем навостряю уши, но лекцию записывать не перестаю. «Это будет масштабная тусовка!» – восторгается Альбина. «Жду не дождусь!» – улыбается Артём. «Ага-ага!» – поддакивает примат Роберт. «Бес, а ты придёшь?» Карина обращается к уткнувшемуся в локоть Бестужеву, который делает вид, будто спит. Но нога его под партой трясется, и меня она снова несказанно раздражает. «Нет». Равнодушно буркает и обратно зарывается в толстовку. «Что значит нет?» «Там же Артем будет». «Да это просто подарок судьбы провести рядом с ним вечер вне стен универа». «Рассерженно пихаю Бестужева в бок». Этот гад лениво приоткрывает один глаз и им же смотрит на меня в недоумении. Я пытаюсь подать очевидные сигналы глазами и мимикой, так чтобы никто другой не заметил моего перекошенного лица. Не знаю, как он уж понимает, но быстро исправляется. Э -э, приду. Что значит приду? Один вот же тупица. Я снова толкаю его в бок, но уже гораздо ощутимее. Э, придем. Ну вот тот редкий момент, когда абьюз в отношениях приводит к взаимопониманию и приносит свои положительные плоды. С ней? Ядовито шипит Дивеева. Я ее не приглашала. Егор оценивающе проходится по мне, по моим очкам и флегматично пожимает плечами. «Она моя девушка». «Ну, а дальше, мол, додумывайте сами, мне без нее я никуда или...» «Мне некуда от нее деваться». «Ммм, какой же все таки гадкий человек, а...» Остаток лекции проходит более-менее спокойно. Егор спит, Дивеева листает глянцевый журнал. Альбина пишет лекцию в тетради Дивеевой вместо нее. Роберт играет в телефоне, а мы с Чернышовым слушаем Бубновского». И изредка переглядываемся. В такие моменты я очень смущаюсь и отвожу глаза. Мое маленькое сердечко трепещет, в груди порхают бабочки. А воображение уже вовсю подкидывает картинки из нашей будущей счастливой жизни. «Илюхина!» Наклонившись близко к парте, меня зовет Карина. «А ты в каком костюме придешь, Гарри Поттера? Очки даже покупать не надо, сэкономишь!» Ржут вместе с Альбиной. Начинается. Гиены проснулись, вышли на охоту. «Карина!» – хрюкает примат Роберт. «Она будет в костюме заумного очкастого кролика из Винни-Пуха». И втроем заходятся неладным хохотом. «Мне стыдно и очень обидно. Именно сейчас я чувствую себя одиноко. Мне хочется, чтобы за меня хоть кто-нибудь заступился» чтобы отодвинул меня за спину и просто позволил быть слабой, но не беззащитной. Я ищу поддержки, но примат Роберт давит со смехом. Альбина с Кариной торжествуют, Егор спит. А Чернышов виновато опускает голову в тетрадь. Мне кажется, я влюбляюсь в него снова, когда вижу в его лице неравнодушие и сопереживание. Хм, у тебя планируется детский утренник в костюмах из любимых мультфильмов, Как всегда, мне приходится отбиваться самой. Тогда кем будешь ты, Карина? и после полуночи, а Роберт – ослом. Слишком громко рявкаю я, что профессор Бубновский запинается и с широченными от удивления глазами прицающе смотрит на меня. «Вера!» «Согласна, Марк Ифраимович, Я точно так же, как вы, не понимаю, что делаю здесь, на галерке, в компании ненавистных мне людей». Извините, стыдливо опускаю глаза под насмешливое ликование девеевой.